Глава пятьдесят девятая. Свежие бинты на бедрах продержались километров двадцать пять, но как только дорога пошла вверх, они перекрутились и сползли, оголив израненную плоть. Бинты на лодыжках продержались еще восемь километров. Раз, два, раз, два. Она сжала на педали одной ногой, другой ногой. метр за метром, преодолевая в тени дубов неровную проселочную тропу. Было прохладно, но лес был необычно тих. Ни пение птиц, ни шелеста листьев от легкого ветра. Нэнси слышала только собственное дыхание. Подъем был чересчур крутым. На плоскогорье можно было бы войти в монотонный ритм, при котором боль не чувствуется так остро. но на перепадах высоты это было невозможно каждый оборот колес приносил новую муку ремни от радиостанции впивались ей в плечи а на спине там где давил край ящика кожа стерлась до мяса впереди было еще бог знает сколько километров почти весь путь мысли настигали ее в виде вспышек и образов Вот Анри до войны читает за завтраком газету, отпиваясь чашки кофе. Лунная ночь. Антуан выстреливает себе в голову. Секретарь в штабе Свободных французских сил. б е м прижимает ладонь к к р о в а в о л н н о м у лицу. Раз, два, раз, два. Она знала, что скоро будет перекресток. И тропа перейдет в дорогу с щебеночным покрытием. Там будут патрули. Она сможет свернуть с нее через полтора километра, но эти полтора километра она в опасности. Становилось теплее, даже в тени. Она повернула на главную дорогу, и подъем стал еще круче. Кровь, след за ручейками пота, текла по внутренней поверхности бедер. она посмотрела наверх солнце уже миновало зенит а с фермы она выехала на рассвете это значит она в пути семь часов они показались считанными минутами и в то же время целой вечностью за спиной она услышала гул бензинового двигателя черт это немцы вытерев пот с глаз она посмотрела направо и налево По обеим сторонам рельеф уходил вверх, а придорожные канавы, покрытые зарослями, были недостаточно глубоки. Придется продолжать крутить педали в надежде, что те, кто едет сзади, не ищут женщину с ящиком на спине. Ей нужно выглядеть обычной женщиной, которая проехала всего пару километров из одной деревни в другую. Подними голову, Нэнси. Выпрями плечи, Нэнси. Улыбайся. д е л а й вид, что тебе хорошо. Ее трясло от боли. Шум д в и г а т е л е й становился все громче. И вот они уже поравнялись с ней, обгоняют. Ярко-зеленый брезент, огромные колеса, облако пыли. Она продолжала смотреть вперед, подняв голову. Один, два, три фургона. Они даже не притормозили. Лишь дали чуть в сторону, чтобы не сбить ее. Последний был набит немцами в серых касках и зеленоватых гимнастерках, сидящими на скамьях лицом к лицу. По правой стороне с краю сидел рядовой, которому вряд ли исполнилось двадцать. Он улыбнулся ей и поднял руку еле заметно помахав. Она улыбнулась ему в ответ и улыбалась до тех пор, пока они не скрылись за следующим поворотом. Тропа, на которую она свернула с главной дороги, тоже была холмистой. Где-то Нэнси ехала по земле, где-то по гравию. То и дело встречались участки глины и грязи. Дорога шла то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Велосипед трясся и отскакивал от кочек, тонул в р ы т в и н а х и проваливался в колею, проделанную гужевыми повозками. День близился к завершению, и теперь это был просто вопрос времени. Дорога велась между полей, затем крутой спуск к широкому и мелкому ручью. На дороге валялась упавшая после летнего ливня толстая ветка, которую еще не успели убрать. Переднее колесо застряло и ее перебросило через руль. Несколько секунд она летела вперед. но уже ничего не могла сделать, чтобы защитить себя. Приземление на левый бок оказалось настолько жестким, что от удара она потеряла способность дышать. На какое-то время она потеряла сознание. Сложно сказать, насколько именно. Все последние часы ее мозг находился в состоянии белого густого забытья. Лежать на земле было так спокойно. Она слышала, как в ста метрах от нее течет ручей, ощущала, как охлаждается земля, а потом ветер наконец мягко тронул листья, как ладонь в воду. Нэнси, вот он, он куда-то уезжал. Она была очень рада, что он дома. Нэнси. Конечно, он вернулся вчера днем раньше, чем она рассчитывала, и смеялся над тем, как она бросилась в его объятия, закинув ноги ему на спину. Они даже не смогли подняться наверх и занялись любовью прямо на дорогом диване в гостиной, даже не раздеваясь, настолько это было необходимо и срочно. Нэнси, дорогая, куда же они пошли потом? В отель Дю Лувр. У Гавани, конечно же. Там можно ужинать на террасе и смотреть на судно, заходящее и выходящее из порта, на рыбаков, которые несут корзины с лобстерами на кухню, где повар уже ждет, не дождется, когда начнет готовить Анри и Нэнси ужин. Они танцевали? Ах да, в м е т р о п о л е Там ужний бармен. Понимает, что смешать коктейль – это целое искусство. Нэнси не могла удержаться от смеха. У него такой серьезный вид, но зато какие напитки он творит! А какие у них бывают музыканты! Там Нэнси однажды видела р и т у Хейворд и Мориса Шивалье, даже дважды. Послушай меня, Нэнси. Они едут домой, взлетая на холм на любимой спортивной машине Анри. Его руки уверенно держат руль вне зависимости от того, сколько он выпил. Она обожает смотреть, как он ведет машину. Потом они снова занялись любовью, на этот раз в постели. Она заснула в его объятиях под легким белым одеялом. Нэнси, тебе нужно вставать. Она приоткрыла глаза. Он стоял у балконной двери, а за его спиной ветер обдувал тюлевые занавески. Странно, Нэнси не ощущала его дуновения. Какой же он красивый, ее Анри, и так к ней добр. Я не хочу, Анри, дорогой, не заставляй меня, сказала она. Он молча смотрел на нее. Почему он грустный? Как он может грустить в такой прекрасный день? Открой глаза, Нэнси. Я. Глаза у него по-прежнему светились добротой, но в голосе появилась твердость. Я серьезно, Нэнси, открывай глаза. Она открыла. Марселя не было, Анри не было. Она лежала в темноте на тропинке в а в е р н и К спине была привязана радиоточка, между ног засохшая кровь, мышцы сводила. Ребра опухли от синяков, жажда сводила с ума, а рядом еще кто-то льет слезы, да так, что от звуков этих мучительных рыданий все внутри переворачивается. Она долго слушала этот д у ш е раздирающий плач, пока не поняла, что рыдает она сама. Анрия все испортила, абсолютно все. м Не так жаль. Я была такая дура. Я просто, я не знала. Деревья, земля и темнота молчали. Я видела такое, Анри. Я делала такое. Я убивала, из-за меня умирали люди. А эта девушка, господи, что я за человек? Немцы убивали детей из-за того, что я натворила. Постепенно ее рыдания стихли. Ничего не изменилось. Она по-прежнему здесь, в оккупированной Франции. Мертвые были по-прежнему мертвы, а живые по-прежнему ждут ее. Она встала на колени, а затем и на ноги, шатаясь под тяжестью радиостанции. Подняла велосипед. Увидев ее, Фарнье выдал поток испуганных ругательств. Караульные в ста метрах пытались ей помочь, но Нэнси грубо отбрила их и им пришлось довольствоваться ролью сопровождающих. Она доехала до полевой кухни и казарм, которые они оборудовали на заброшенной ферме в восьмистах метрах от того места, где она их оставила. Охранники показывали ей путь и следили, чтобы она не наткнулась на м и н ы р а с т я ж к и которые они установили вдоль дороги. Казалось, она разучилась останавливаться и так и проедет сквозь лагерь. Тардиват схватил руль велосипеда и задержал ее. Она посмотрела на него пустым, дезориентированным взглядом. Ради бога, помогите ей кто-нибудь! Закричал он. Фарнье подбежал и попытался снять ее с сиденья, но она его оттолкнула. Толчок был слабый, но он сделал шаг назад и широко расставил руки. Она медленно слезла с велосипеда. Платье было все в крови, рваное и грязное. Денден осторожно снял у нее со спины ящик с радио и освободил ей руки. После этого она упала в обморок. ф а р н е поймал ее и понес аккуратно, как жених. Фермерский дом громко призывая на помощь врача.